Дневник. Запись номер 525. Ландорская полиция поначалу не слишком охотно приняла сообщение, мы егоboss о том, что преступник обнаружен. Несмотря на то, что в общем и целом полицейские выказывали готовность к сотрудничеству, они всё же сохраняли подозрительность в отношении тех мотивов, коими руководил самой boss. которого они считали командиром оккупационных войск. Имея намерение выявить истинного преступника, дабы затем бескарыстно поделиться с местной полицией результатами проведённого расследования, мой босс столкнулся с тем, что ему пришлось растолковывать полицейским, как правильно интерпретировать эти самые результаты. дей да ещё и оказывать им помощь в осуществлении ареста. И несмотря на то, что он, по идее, не мог тратить время на это и выделять людей в помощь полиции, другие варианты представлялись ему ещё менее предпочтительными. И тут встал вопрос: каким образом оказать помощь полиции, но при этом не взять на себя руководство всей операцией? Мой босс начал понимать, что гражданские власти Ландура не самые компетентные в галактике в плане исполнения возложенной на них роли на самом деле понять это следовало раньше объясните мне ещё раз как вы установили что именно этот человек преступник в который раз попросил патрульный офицер Данстебль мордастый, здоровяк, ветеран полиции. На сусе и шут он смотрел так, что можно было не сомневаться. Он привык выслушивать любые рассказы как минимум дважды, но при этом не верил ни единому слову. Разговор протекал в кабинете полицейского гравилета, замаскированного под грузовой антиграф. Машина стояла за домом, в котором проживал подозреваемый. полицейские ждали момента, когда он выйдет из дома и направится на работу. Ещё одна полицейская бригада засела в подъезде дома. Вы передали нам видеозапись, сделанную с помощью камеры наблюдения во время ограбления ресторана, в который раз ответил сухи. Правильно, неисходительно кивнул полицейский. И если вы внимательно просмотрели эту запись, то вы должны были понять, что толку от нее почти никакого. Эти записи, они всегда такие дерганые, что там собственную жену вряд ли узнаешь. — Верно, — согласился Шут. Но в Легионе имеется кое-какое очень качественное оборудование, с помощью которого можно скрупулезно изучить самый некачественный видеоматериал. А Суси — наш лучший компьютерщик. «Ага, и вы думаете, что с помощью всех этих ваших штучек можно найти преступника?» Проговорил Дан Стебль таким тоном, словно шут пытался убедить его в том, что ограбление ресторана совершили маленькие зелененькие эльфики. «А я вам вот что скажу. Чем мудренее компьютерные прибамбасы, тем меньше я им доверяю». Компьютер шик так всё разукрасит, что ни в жизни не догадаешься. А как же все на записи поначалу-то было? А вы всё-таки постарайтесь мне поверить, терпеливо проговорил сухий. Дело в том, что мы не просто расчищаем изображение. На записи мы видим только внешность человека, которая может быть изменена с помощью грима. или пластической операции. Но с помощью нашего оборудования я могу засечь малейшие особенности движения человека, его походки, осанки, то есть нечто уникальное, свойственное только ему, такое, чего не подделать даже опытному актёру. Да, есть и ещё кое-что, подхватил шут. В суши имеются кое-какие связи. которые, ну нет, пожалуй, о них лучше не распространяться. Но за счёт его связей мы смогли добиться широчайшего охвата подозреваемых. Как вам говорил наш капеллан, под описание преступника подпадает значительное число ландуртов. Но человек, за которым мы сегодня охотимся, не просто соответствует приметам. У него такая же походка и всё прочее. "Нам бы куда лучше, если бы у него ещё отпечатки пальцев совпали и метка ДНК", проворчал полицейский. "Не если мы арестуем граждан на бездостаточных на то основаниях, потом от неприятностей не отмоешься. А между прочим, я что-то не припомню, чтобы вас волновали такие проблемы, когда вы думали, что грабитель легионер" возергил сухи. Полицейский одарил его свирепым взором, но сказать ничего не успел. Шут прошептал: "Он идёт". Все уставились в ветровое стекло кабины, откуда хорошо просматривалась улица. И действительно, по тротуару шагал мужчина в чёрном комбинезоне, взбитый якокам Донные волосы и бакенбарды были хорошо видны даже ей старика. Мужчина повернул за угол, следуя за женщиной с детской коляской. Дан Стэбл нажал кнопку коммуникатора, чтобы дать сигнал бригаде, засевшей в подъезде, развернулся к шуту и сказал: "Ну ладно. Допустим, на подозреваемого этот типчик смахивает. Но ведь вы сами говорили, У нас теперь десятки таких хоросавчиков. Ну, и как же мы узнаем, он ли грабил заведения Такамины? Это наверняка он, заявил Сухи. Он единственный прихожанин церкви короля, проживающий в этом районе. И если бы и сейчас, в то время, когда он возвращался домой с работы, здесь вдруг появился ещё один его единоверец, Это было бы почти невероятным совпадением. Парень, если бы ты прослужил в полиции столько, сколько я, ты бы поверил и не в такие совпадения. Я вам верю, но не сомневаюсь, что во всех подобных случаях вы всё-таки арестовывали подозреваемых, возразил Суиси и добавил потише из запаски. что мужчина может их услышать. А вы уверены, что он нас не увидит? Если только у него в глазах нет рентгеновских аппаратиков, буркнул полицейский. Ладушки. Значит так, как только он свернёт к подъезду, мы выскажем и отрежем ему путь к отступлению. Не вдруг он заметит тех, кто засел в подъезде и решит дать дёру. Подозреваемый был уже совсем недалеко от машины. Ни о чем не догадываясь, он беспечно шагал следом за женщиной с детской колясочкой. Теперь черты его лица были видны отчетливо. Шут поймал себя на мысли о том, что теперь, когда у него появилась причина пытаться отличить десятки мужчин, уподобившихся королю, друг от друга, Он легко определял различия между ними. Этот мужчина, к примеру, явно был азиатского происхождения, и этот факт не могли скрыть и никакие пластические операции. Шут начал догадываться о том, каким образом с помощью компьютерного анализа Суси удалось выделить этого человека из нескольких десятков других. которые бы на первый взгляд могли показаться близнецами. Безусловно, даже поймав подозреваемого, им еще пришлось бы убедить местный суд в том, что свидетельства его причастности к совершенному преступлению столь же неопровержимы, как полагал Суси. Если бы адвокат подозреваемого ухитрился затянуть судебное разбирательство так, что ко времени суда обрабатывал, Рота Омега уже покинула бы Ландур, и Суси не смог бы выступить в роли свидетеля обвинения, то адвокат, пожалуй, смог бы добиться оправдания своего подзащитного. Впрочем, оправдания адвокат мог бы добиться даже в том случае, если бы Суси на суде присутствовал. Несмотря на то, что сама идея, Выявление преступника с помощью компьютерного анализа видеозаписи принадлежало шутту, сам он плохо понимал, чем череваты последствия предоставления суду таких доказательств.